На него не допустили, однако, западных наблюдателей. Процесс Сланского был проведен под советским руководством. В ноябре 51 -го года Сталин послал Яна, чтобы вместе с политическими руководителями Чехословацкой компартии обеспечить следующую волну арестов. На уровне тайной полиции за постановкой следил М. Т. Лихачев, заместитель начальника следственного отдела по особо важным делам, Лихачева в 54 году расстреляли вместе с Сабакумовым и другими Береевцами. Как сама идея ложного признания, так и техника его получения, изобретенная Ежовым, однако довольно широко использовались в Азии в 50-х годах. Китай, например, обвинил Соединенные Штаты в применении бактериологического оружия в Китае, представив в доказательство зараженные перья, Насекомых, морских моллюсков, крыс и так далее, сброшенных якобы с американских самолетов. Эти вещественные улики сами по себе не были никаким доказательством, хотя они и убедили кое-кого на Западе. В качестве дополнительного подтверждения китайские власти прибегли к признаниям, которые им удалось вытянуть у американских летчиков. В самом Советском Союзе в течение 3-4 лет после войны не было вынесено смертных приговоров, если не считать нескольких видных деятелей власовского движения. Всех тех, кто действительно сотрудничал с немцами, а их были десятки тысяч по меньшей мере, просто отправили в лагеря, куда вскоре прибыли и советские солдаты, интернированные в Германии. В 1946-1947 годах аресты обрушились на евреев и офицеров армии. Так что вскоре все те, кто были за это время освобождены, снова попали за решетку. Эта реакция на прогнивший либерализм получила официальное подтверждение в указе 50-го года, который, как говорят сейчас, был принят по инициативе Берии и Абакумова. Поначалу условия в лагерях стали более смертельными, чем когда-либо. Из набора 45-46-го годов лишь немногие уцелели к Голод 1947 -го года отразился, естественно, и на лагерных пайках. Однако в результате реформы и рационализации труда заключенных в начале 50-х годов смертность значительно снизилась. На свободу почти никто не выходил. Комендант лагеря в Котлосе вспоминает, что за 8 лет, которые он провел на этой должности, был выпущен на волю всего лишь один заключенный. Так что лагерное население росло, и к моменту смерти Сталина достигло, вероятно, наивысшей точки. В консолидации лагерной системы отразилось общее направление советского государства и его экономики. Последняя приобрела форму, к которой, по-видимому, стремился Сталин с тех самых пор, как захватил неограниченную власть. Принудительный труд должен был, очевидно, стать постоянным экономическим придатком нового общества. Сталину удалось создать общество, которое на всех уровнях действовало только по команде сверху. Колхозы, оснащенные тракторами, давали стране меньше продовольствия, чем мужики 1914 года с их прадедовскими методами. Но теперь крестьянство находилось под политическим и экономическим контролем и не могло влиять на рыночную конъюнктуру. И так на всех ступенях лестницы. Приказы, поступающие свыше, подлежали безоговорочному исполнению. Не осталось ни одной области жизни, в которой решающее слово не принадлежало бы Кремлю. Сталинский строй и социализм, каким его представлял себе Маркс, не лишены сходных черт. Капиталистов больше не существовало, крестьянской буржуазии тоже, хозяйство страны находилось под государственным контролем. Для тех, кто полагает, что отсутствие капиталистов в современном промышленном обществе означает социализм, этого было достаточно. Но в теории социализма есть еще один весьма важный пункт – контроль над государством со стороны пролетариата. Ни в сталинском государстве, ни в сегодняшнем СССР никаких признаков этого не было и нет. Пришлось заполнить пробел фразеологии. Мотив государства рабочих крестьян перепевался и перепивается бесконечно во всех мыслимых вариантах и контекстах. Интересно, как сам Сталин относился к созданному им государству. Насколько оно соответствовало идее социализма, в которую он уверовал в молодости? Об этом можно только догадываться. Так называемого правящего класса действительно больше не существовало. Сталин создал и не отрицал этого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 Всякая польза, которую он может принести в определенный момент, при определенных обстоятельствах, сводится на нет текчайшими последствиями в будущем. Поэтому не выдерживают критики никакие доводы в пользу сталинизма, даже если списать жертвы как необходимую плату за первоначальные успехи. Сталинизм в такой же мере метод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 На протяжении почти 20 лет, период формирования сознания целого поколения наших людей, самостоятельная творческая мысль в области теории у простых, смертных, брала с подсомнений. Действительный член Академии медицинских наук профессор В.В. В. Парин так подвел итог положения в советской медицинской науке. Основной вред обстановки культа личности для науки заключался в разглашении одного мнения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 дают общее представление о том, как расправился режим Сталина с интеллектуальной жизнью. В послеежовские годы деятельность органов госбезопасности несколько утихла. Здесь уже уделялось больше внимания тому, что Орвил назвал преступлением мысли, даже выражению лица. Так, например, в докладе на 12-м пленуме Союза советских писателей, секретарь правления Союза Сафронов,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 В 50 м годах прошло так называемое Ленинградское дело, по которому были расстреляны член Политбюро Вознесенский, секретарь ЦК Кузнецов и несколько других крупных партийных деятелей. Всего в Ленинграде было арестовано около 3000 ответственных партработников, с которыми обошлись очень жестоко. Многие из них были расстреляны, и такие же репрессии происходили и в других местах.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 Последними словами прозаика Давида Бергельсона было изречение из псалмов Земля, о, земля, не засыпь кровь мою. Название его последней книги Убиенный буду жить также взято из псалмов. За полтора года до смерти Сталина 1 августа 1951 года правда, непонятно из каких соображений, опубликовала статью Герберта Мориссона, тогдашнего министра иностранных дел Великобритании. Морриссон.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 Но это не смогло помешать огромному распространению официальной коммунистической версии событий.